пилок, заплетая косы. Завтра уже летим. Семилетняя дочь Дания примеряет платье. Да, отрывается от книги сына Кижан. Как приедем в поселок, сразу купаться на Урал. А сколько вкуснятины Ажека наготовит. Такие блины, как у нее, я больше нигде не ел, улыбается муж. Мам, заплети мне косички. Дания подает расческу. Много-много, чтобы несколько дней держались. Хорошо, Жанен. Заглядываю в телефон, перепроверяю электронный билет. Такси в аэропорт в пять утра. Летим в Актобе к родне мужа, погостим и к моим. Расчесываю волосы дочки. Мам, я похожа на Ожеку. Да, говорят, она в детстве такой же была. Ты любишь внимание, как она. Все замечаешь. Когда родилась, сразу посмотрела на папу изучающим взглядом. Как это? Вот так наклоняю голову приподнимаю бровь дочка смеется а каким Акижан родился тоже сразу показал характер начал кряхтеть и вырываться из пеленок а он на Наташку похож да дети от каждого что то берут и добавляют свое косичка готова закрепляю резинкой и плиту дальше дочка берет телефон сфотографироваться позирует корчит мордочки сразу понятно в кого она смеется муж. «Мам, а у тебя были косички, когда ты была маленькой?» «Да, мне заплетала их моя мама». «А ей ее мама?» «Да». «Почему я не видела твою бабушку?» Ах, Балжана Же была уже старенькой и ушла на небо. «Ты родилась ровно через сто лет после ее рождения». «Через сто лет?» Дочка затихает на полминутки. Бросаю взгляд на часы, поздновато. Можешь лечь на бочок. Буду с другой стороны плести. Расскажи, как ты была маленькой. Или сказку. Только такую, которую я не слышала. Я придумала одну для своей книги, но она не совсем детская. Пусть. Перекидываю пряди одну над другой и начинаю. У берега могучей реки много лет зеленели заросли талы-ивы. Стебли ее были тонкие, но такие гибкие, что сломать их не могли ни ветер, ни человек голыми руками. Степники обрезали ветви острыми ножами, чтобы смастерить из них юрту или изготовить хобыс. Старинный тюркский струнный смычковый инструмент, издающий дивные звуки. Делали целебные настои из коры и листьев. Тола пускала новые побеги, становясь еще сильнее. Однажды налетел на талу красный пожар. Все сгорело. Что не сгубил огонь, спалила засуха. Почернела степь, растрескалась корявыми морщинами, пропиталась гарью. Когда наступила зима, снег прикрыл черноту, залечил ожоги. Долго спала земля под белым одеялом и видела сны. Про зеленые луга и листья, шелестящие от дуновения ветра, провольных коней, смелых жигитов и прекрасных девушек, что раскачивались на качелях и звенели песнями. А весной снег уплыл ручьями, напоследок омыв отдохнувшую землю. И плакала она, что остается одна. Ни травинки на ней, ни кустика. Но не все уничтожил пожар. Корни талы, спрятавшиеся глубоко, собрали все свои силы и протолкнули вверх росточек. Маленькие, но крепкие побеги пробились через сухую глину, сквозь темноту, достигли света. Лучи согрели раскрытые стрелки листьев, покрытые серебристым пушком. Запели на ветвях птицы, зазеленила трава. Снова вернулась жизнь в эти края. Ведь не знал огонь, что корни всегда остаются живыми. А коли живы корни, будет новая поросль. «Мама, а ты когда станешь старенькой, тоже будешь печь нам самые вкусные блинчики?» Сонно спрашивает Дания. Алакоса. Шепчу я, перебирая ее косички. Они пахнут солнцем.